когда случай неожиданно столкнул обоих мареньи, до сегодня мирно шествовавших по одному и тому же пути, когда оба они очутились вдруг без привычных личин, в первозданной ноготе души и сердца они сцепились как враги. Куадьютор рассыпал младшего брата упреками, обливал его презрением, а тот огрызался трусливой и подло. — Конечно... «Теперь вы можете воротить от меня нос!» — кричал младший Мариньи. «А у вас-то самого откуда вдруг такие богатства? От евреев, с которых вы спустили шкуру! От тамплиеров, которых вы поджаривали на костре! Я ведь действовал по вашему примеру, и я немало вам послужил. Послужите же и вы мне, в свою очередь!» — Знай я, каков ты на самом деле, никогда бы я не сделал тебя архиепископом! — кричал старший Марини. Вы же сами прекрасно понимаете, что никто, кроме меня, не помог бы вам осудить тамплиеров. Да, Коадьютор прекрасно знал, что лицу официальному порой приходится идти на недостойные сделки, и теперь он пожинает плоды своих деяний в своем собственном доме. Вот что угнетало его больше всего. Если человек может продать свою совесть за какую-то митру, этот человек может и преспокойно украсть, может стать изменником. И таким человеком был его родной брат. Такова правда. Ангеран де Мариньи взял со стола пухлую связку бумаг, тщательно разработанный проект ордонанса против ломбардцев и яростно швырнул ее в огонь. — Столько труда! — И все зря, — проговорил он, — столько труда! Глава седьмая Тайны Гуччо Поместье Крессе, залитое весенним солнцем, в лучах которого казалась совсем прозрачной молодая листва, а гладь модра отливала серебром, Жило в памяти Гуччи как блаженное видение. Но когда октябрьским утром юный сиенец, то и дело оборачиваясь в седле, поглядеть, скачут ли за ним его оруженосцы, поднялся на холмистую гряду, опоясывающую годию крессе. Он невольно спросил себя, уж не сбился ли он с пути. Под хмурым октябрьским небом деревенский замок как-то осел, будто врос в землю. Неужели и башенки были такие низкие, — думал Гуччо. Неужели достаточно полугода, чтобы все стало совсем другим? Осенняя распутица превратила пустынный двор в болото, где лошади увязали по самые бабки. Во всяком случае, — снова подумал Гуччо, — вряд ли кому придет в голову искать меня здесь. Бросив поводья хромоногому слуге, который поспешно подковылял гостю Гуччо приказал живо оботри соломой лошадей и засыпим овса Дверь замка отворилась и на крыльцо вышла Марида Крессе Мессир Гуччо воскликнула она Она так удивилась появлению юного сиенца что побелела как полотно и бессильно оперлась о косяк двери «Да она и в самом деле красавица, подумал Гуч, «И она, видно, совсем меня не разлюбила. И вдруг стены, покрытые извилистым узором трещин, стали совсем гладкими, а башенки выросли до прежних весенних размеров. Но Мари уже с криком вбежала в дом. «Матушка! Мессир Гуччо приехал!» Мадам Элиабель шумно приветствовала дорогого гостя облобызала его в обе щеки и прижала к своей могучей груди. Не скроем, что образ юного итальянца смущал вдове покоя ее ночей. Потом, взяв Гучче за обе руки, хозяйка ввела его в дом, усадила за стол и велела принести вина и паштетов. Гучче растрогался радушному приему и объяснил хозяйкам причину своего неожиданного появления. Он уже в пути решил сказать им, что приехал в Нофль навести порядок в местном отделении, где дела шли из рук вон плохо. Служащие не удосужились даже взыскать долги».